Глава 46. Палатки лагеря Маннерса, расположенные неподалеку, были целы и невредимы. Облегчение в душе Сесили смешалось с тревогой за клиентов Дарью. Кто мог такое сделать? Что за человек решил сорвать экспедицию целой команде и подвергнуть риску жизни людей? Это ты погубил нас! кричал Дарью. Неужели у тебя действительно все так плохо, что ты решил рисковать жизнью невинных людей? «Дарио, успокойся. Это не мы», — ответил Дуг. «Тогда как это произошло?» Тот обвел рукой погубленные палатки. «Откуда я знаю? В последние несколько дней здесь был очень сильный ветер». Дарио воздел руки к небу. «Ветер? Этот твой ветер, видимо, решил разгромить только наши палатки. Ты наверняка знаешь, поскольку пришел сюда первый». Дуг прищурился. «Не провоцируй меня». На горе были и другие команды. «И что ты сделаешь? Ударишь меня?» «Это быстро и наверняка похоронит твою компанию. Даже Чарльз не сможет сохранить ее на плаву». Позади Дарио, на снегу, уронив головы на руки, сидели клиенты высотного экстрима. Сесель искренне сочувствовала им. Они проделали большую работу, чтобы подняться до четвертого лагеря, и теперь их планы штурмовать вершину рухнули вместе с погубленными палатками. Вперед вышел Мингма. Мы можем помочь приготовить еду для твоих альпинистов. Дарью чуть сбавил тон. И вы собираетесь остаться на горе после этого? Совершенно очевидно, что здесь есть опасный чужак. Со спутниками связи нет, так что ты не можешь быть уверен в прогнозе. Это глупость идти к вершине. Тебе придется вернуться в третий лагерь вместе с нами. Дук, ты же знаешь, что другого выбора нет. Я в жизни не встречал человека, который заботился бы о безопасности больше, чем ты. Вернуться в третий лагерь после всех усилий, что ушли на то, чтобы оказаться здесь? Об этом даже помыслить нельзя. Сесили знала, у нее не хватит энергии, чтобы повернуть назад. «Дарио, я понимаю, что тебе нужно спуститься. Но с нашими палатками все нормально. Мы остаемся». Дарио уставился на Дуга в полном изумлении. «Хвала Господу за это!» – прошептала Сессия Лизаку, стянув маску. «Я думала, наш бросок на вершину окончен». Чтобы унять сердцебиение, она полной грудью вдохнула кислород, поступавший в маску. Дарио прав. Дуг – единственный проводник на горе, кто настолько сильно печется о безопасности. И в то же время он предлагает остаться команде Дарио, которая оказалась в сложной ситуации. Последствия Бурана, разгромленные палатки и избежавший безумец. Ей хотелось достичь вершины, но она чувствовала, что это неправильно. Когда стало ясно, что Дуг и Мингма не передумают, Дарио, качая головой, пошел прочь. Сесили решила подойти к Дугу и спросить, есть ли новости о Гранте, но он шарахнулся в сторону, едва она сделала первый шаг. Пошел сильный снег, и на них то и дело налетали сильные порывы ветра. Сесили молилась о том, чтобы буран, загнавший их в палатке в третьем лагере, не вернулся. Рядом возник Галден и жестом пригласил следовать за ним. Сесили и Зак не стали медлить. Сесили стиснула кулаки. Она старалась не смотреть на палатки высотного экстрима, чтобы не подпитывать поселившиеся в душе неприятное чувство. Галден привел их к какой-то палатке. «Вот, лезьте внутрь». Не задавая вопросов, они выполнили указания. Галден забрался вслед за ними. «Вы двое и Элис будете ночевать здесь. Так проще сохранить тепло». Сесили кивнула. У нее не было сил на разговоры. Элис появилась через несколько мгновений после того, как они разложили свои сумки и спальники. «Я тут столкнулась с ребятами из высотного экстрима, когда те шли вниз». Они рассказали мне про палатки. Ужасно. «Дарио считает, что кто-то сделал это намеренно», — сказал Зак. «Нет, нет, нет, точно нет». Однако ужас на ее лице противоречил словам. Кто-то расстегнул молнию на их палатке. «Элис?» — в голосе слышался сильный австрийский акцент. «А что ты тут делаешь?» Дарио вытянул руку в толстой перчатке. «Тебе придется пойти со мной». Взгляд у него был дикий. «Пожалуйста, я должен идти вниз со своей командой, но не могу оставить тебя здесь». Дарио посмотрел на Сесили Изака и снова сосредоточил свое внимание на молодой канадской француженке. «Пошли, здесь небезопасно». Элис отползла вглубь. «Нет, Дарио». Кто-то дернул его за плечо. «Оставь ее в покое. Это моя команда». «Здесь я принимаю решение». Послышался шум потасовки, и Дарью снова выкрикнул имя Элис. После этого он ушел, а в палатку забрался дуг. Взгляд его темных глаз сразу устремился на Элис. «Я не знал, что ты с ним. Ты всегда это скрывала». Элис отвела глаза, и он недовольно хмыкнул. «Как бы то ни было, расходимся по своим палаткам». «Черт побери, да ты издеваешься!» Воскликнул Зак. «Это лучший вариант. У нас полно палаток, и вы с Сесили лучше выспитесь, имея дополнительный запас кислорода. Элис хочет идти без кислорода, поэтому ее нельзя обвинить в каком-либо проступке». Элис, теребя кулон, опустила глаза. Судя по всему, Дарио напугал ее, и Сесили не могла осуждать подругу за это. Страх оказался заразным. Она чувствовала, как его щупальца сжимают ей горло. Вспомнила, что Дарио говорил в базовом лагере «Не оставайся одна». И вот сейчас ей приказывают вернуться в свою палатку, где у нее не будет защиты, где она будет изолирована от всех. Но ведь они члены команды Дуга, а тот ясно дал понять, что на горе его слово «закон». «Зак, пошли». «Ладно». Так как они все еще были в пуховых комбинезонах, на сборы много времени не ушло. Первым из палатки выбрался Зак. «Я сейчас вернусь за тобой», сказал Дуг, глядя на Сесили. Она поежилась. Когда Дук и Зак ушли, Элис схватила Сесили за руку. «Прошу тебя, будь осторожна. Может, Дарью и прав, что-то здесь не так. Тогда почему ты не пошла с ним? Вершина!» Сесили никогда раньше об этом не задумывалась. Элис всегда небрежно заявляла, что гора никуда не денется и останется на месте. Однако, как сейчас выяснилось, находилась под сильнейшим давлением со стороны своих подписчиков и спонсоров и должна была обязательно дойти до вершины. Оказывается, Сесили не была единственной, кто боится сдаться и в то же время боится идти дальше. «Но мне не нравится, что я сейчас вижу в дуге», почти шепотом продолжила Элис. «Ты же знаешь про его характер, да? И есть еще кое-что». Сесиль я не совсем честно рассказала о реальной причине, почему я здесь. «В каком смысле? Разве ты здесь не для того, чтобы продвинуть Чарльза в соцсетях?» «Официально — да, но неофициально мерт. Она резко выдохнула. «Именно я рассказала Дарию, что видела, как Чарльз на Броудпик пользовался веревками. Моя GoPro была сломана, поэтому у меня не осталось видео» но я считаю, что видела все своими глазами. «Серьезно? И что же, по-твоему, ты видела?» Элис колебалась. Так как я не пользовалась кислородом, я двигалась очень медленно. Даже Фембу ушел вперед, и я потеряла его из виду. В тот год было много снега. Риск схода лавины был огромным. Я не осуждала Фембу за то, что он движется так быстро. Я решила отдохнуть на одной якорной точке и мой самый большой страх стал явью. Прямо позади меня, там, где только что ступала, я сдвинула лавину. Я-то была в безопасности, но закричала, предупреждая всех, кто был ниже. Я думала, там никого нет, а потом увидела темно-красный костюм и подумала «О, нет! Чарльз!» Когда снег осел, я увидела, что он на том же месте распластался на горе. Я почувствовала облегчение». А потом мне показалось, что я видела, как он намотал на руку наши перила. Я была слишком далеко, чтобы говорить с уверенностью. Я рассказала Дарью о том, что видела, и он пришел в ярость. Даже несмотря на то, что веревка могла спасти Чарльзу жизнь, Элис кивнула. Чарльз со своей миссией делает громкие заявления. Поэтому да, это важно. Оказалось, что Дарью не впервые слышит о чем-то таком. Поэтому мы разработали план, чтобы добыть доказательства. Манаслу — наш последний шанс. Дарио хотел, чтобы я попала в команду к Чарльзу. Так мне было бы проще поймать его за руку». Сесили хлопала глазами, не в силах осознать услышанное. Она сообразила, что с минуты на минуту придет Дук, и поняла, что нужно выяснить как можно больше. «Значит, вы с Дарио? Он мой парень. А почему вы вчера ссорились?» Элис удивленно уставилась на нее. «Ты видела нас?» Сесили кивнула. «Мы ссорились из-за того, что я не увидела ничего такого». Элис вздохнула. «Я думаю, Чарльз не мошенник. Должно быть, я ошиблась. И думаю, что Дарью ревнует. Опасалась, что он может что-то сделать, чтобы помешать Чарльзу». Она уронила голову на руки. «Но сейчас, когда Дуг так злится, мне страшно». Сесили тронула ее за плечо. «В каком смысле?» Элис подняла голову и встретилась с ней взглядом. «Я боюсь того, что он может сделать сейчас, когда знает, что я оказалась здесь ради того, чтобы погубить миссию Чарльза». «А как он об этом узнал?» «Я сама рассказала ему. Сегодня утром в третьем лагере, до того, как все проснулись. Рассказала, потому что ошиблась и хотела извиниться. Но он отшатнулся от меня». И вот теперь все палатки высотного экстрима разрушены, и И ты думаешь, что это дело рук Дуга? Другого объяснения нет. Господи, а я-то думала, что это я взбесила Дуга своей истории про Сноуден. Он выглядел таким злым. Сесилия помолчала. «А Чарльз знает, ради чего ты здесь?» Элис выпятила губы и помотала головой. Теперь, когда помада стерлась, На ее губах виднелся синеватый оттенок. «Я хотела, чтобы знал еще кто-то, чтобы ты соблюдала осторожность. На тот случай...» «Твоя очередь», — прозвучал недовольный голос. Сесили подскочила. Она не слышала, как вернулся дуг. Снег заглушал все звуки. «Пошли». «Удачи», — сказала она Элис, подхватывая свои вещи. «И тебе. Уверена, все будет хорошо». Элис вцепилась в свой кулон. Сесили вслед за Дугом двинулась в ночь. Падал снег, ей ничего не оставалось, как идти за лучом его налобного фонаря. Он поднял полок палатки, и Сесили забралась внутрь. А что она могла поделать, кроме как доверять ему? Дуг продолжал стоять во входном проеме. «В полночь я разбужу тебя, и мы выступим, не утруждая себя сбором вещей». «Возьми только то, что понадобится для вершины. Еду, воду, запасные перчатки. Иди налегке». «Галден пойдет со мной?» Дук вздохнул, потер переносицу. «Ты зря приехала сюда. Это большая глупость». «Что?» «После того, что случилось на Сноудене, тебе нечего делать на горе. Если б я знал, то не взял бы тебя. Ты не подготовлена. Ты беспечна». И тебе не хватает силы воли. Но раз уж ты здесь, ты находишься на моем попечении. Пока что я не потерял ни одного человека. У нее пересохло во рту. Нужные слова не находились. Дуг уже начал опускать клапан, когда она наконец-то обрела дар речи. Это ты сделал? Он снова откинул клапан. Что сделал? Изуродовал палатки высотного экстрима чтобы они не смогли остаться здесь». Дук наклонился и надел ей на лицо кислородную маску. «Отдыхай», — ласково сказал он. И оставил ее в одиночестве. Ветер стучался в стенки, хотя и был не таким сильным, как вчера. Сесили забралась в спальник. Четвертый лагерь. До штурма вершина всего несколько часов. Она уже сделала так много и преодолела огромное количество препятствий, чтобы добраться сюда. Спать не получалось. В голове билась мысль. Завтра наступит день, который она так ждала. Сесили попыталась разложить предстоящую задачу на этапы, чтобы та выглядела более выполнимой. Первым делом надо поспать. У нее есть максимум 4 часа. Будильник поставлен на полночь. Проснуться, надеть ботинки и кошки, Налить воды в бутылку, поесть. Найти Галдена. Выйти в путь в темноте. Идти по перилам 8 часов, с осторожностью делая каждый шаг, а потом по хребту к самой вершине. Мысли никак не утихомиривались. Если бы бросок к вершине был единственным, из-за чего стоило переживать. Сейчас у нее так много вопросов о Гранте, о дарю и о Дуге. Сесили ощутила настойчивое давление в мочевом пузыре. Она с неохотой сняла маску, вылезла наружу, зашла за палатку и нашла местечко в нескольких шагах от лагеря, чтобы облегчиться. Делать все надо было быстро. Воздух был ледяным, без кислородной маски дыхание было частым и поверхностным. После пары шагов ей требовался отдых. Она с трудом передвигала ноги, как будто к ним были привязаны гири. Трудно было представить, как Элис и Чарльз смогут проделать весь путь до вершины без кислорода. Сесили встала с корточек. Небо было темным и ясным. Снег прекратился, и все говорило о том, что Дуг был прав в отношении прогноза. Может, у Чарльза и получится завершить свою миссию. И тут кое-что привлекло ее внимание. Свист. Сесили снова прислушалась. Теперь она знала, что, вероятно, вообразила его, вероятно, у нее гипоксия, и вот результат. Если только это не Грант. «Сесили?» Она дернулась от звука своего имени. В темноте разглядела темный силуэт у своей палатки. Это был Чарльз, и к ее изумлению он курил. «Тебе стоило бы отдохнуть. Нам на завтра понадобится вся наша энергия. А ты?» «У меня такой предвершинный ритуал. Одна сигарета». Он глубоко затянулся. «Можешь написать об этом, если хочешь?» «Ты встал лагерем где-то здесь?» В третьем лагере Чарльз упаковал свою палатку, и она еще не видела, где он поставил ее. Ей было интересно, отличается ли его палатка от остальных. Она уже хотела спросить об этом, когда Чарльз ответил. «Вон там». На горе не так-то много безопасных мест для лагеря. Я в некотором смущении. Где все? Кого ты имеешь в виду? Команду Дарью, русских. Никого из них здесь нет. Только наша команда. Палатки высотного экстрима испорчены. Им пришлось повернуть назад. Насчет элиты Эльбруса я ничего не знаю. Что? Чарльз резко повернул голову в сторону лагеря высотного экстрима в сердцах швырнул курок в снег и затоптал его. «Но вы... вы все идете к вершине?» «Да, я выступаю в полночь». Он кивнул. «Хорошо, хорошо». «А ты когда пойдешь к вершине?» Сесили произнесла предложение очень медленно. Нужно было переводить дыхание после каждого слова. Чарльз многозначительно изогнул бровь. «А ведь он прав». Ей действительно нужно отдохнуть. Скоро. Скорее всего, раньше тебя. Может, увидимся там. Чарльз? Она прикидывала, стоит ли поделиться с ним своим подозрением, что палатки разрушил дуг, но что-то удержало ее от этого. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Сесили. Она подошла к палатке, но прежде чем забраться внутрь, оглянулась. Фонарь Чарльза все еще светил в ночи. Это был шанс взглянуть на его палатку. Пригнувшись, Сесили стала обходить свою палатку, стараясь не задеть растяжки. Как оказалось, палатка Чарльза стояла сразу позади ее. Она была красной с темно-синими вставками, и на углу были крест-накрест приклеены полоски скотча. Сесили охнула и сорвала с головы фонарь. Ее сердце забилось так, что едва не выпрыгивало из груди. Она прокралась обратно к себе и быстро забралась в спальник. Схватив кислородную маску, поспешно надела ее и глубоко дышала, пока сердцебиение не успокоилось. Значит, та палатка, что она видела в базовом лагере, принадлежала Чарльзу. Он всем им лгал. Он прибыл на гору гораздо раньше, чем все они думали.